Глава 24 Попался <музыка> Ступеньки мелькали под ногами Давно я так не бегал Наверное, с того самого дня, как сбежал со свадьбы Не уйдет Виски кольнуло, значит, в комнате сработали ловушки Врагу не поздоровится По пути чуть не врезался в филлера Тот спросил что-то, но я даже не расслышал, сметая все на своем пути. Распахнул дверь влетел в комнату и замер, не веря своим глазам. У окна, опутанной паутиной ловушки, вырывался мой противник. Все-таки Петер. Даже не осознавал, как я зол. Хотелось рвать и метать, отплатить за сломанные декорации, испорченные вещи. Сам не заметил, когда принялся плести заклинание иллюзии. Получалось легко, как никогда. Комнату начали наводнять самые противные существа, извиденных мною. Мыши, крысы, пауки, тараканы, монстры. Монстры. Я заметил, как Петр словно стал выше ростом. Его голова увеличилась, на руках потемнели ногти, глаза сузились, постепенно тело покрылось мелкими чешуйками. Дракон! Плевать, хоть сам бог солнца! Он рвался из пуд. Рвался отчаянно, как дикий зверь. Грыз связавшие его нити ловушки. Держать становилось тяжело. И я придумал. Способ был прост. Я не мог до конца быть уверенным в его правильности, но в тот момент гнев поглотил меня. Зеркало. Зеркало в полный рост. Вот что заставило Петера взвыть и отшатнуться. Он закрыл лицо лапами, зарычал, забился. «Ал, что здесь происходит?» Влетела в комнату Элена. «Петер! Ал, отпусти его немедленно!» «Еще чего!» Я увеличил силу ловушки, нити натянулись. «Он попался! Забрался в мою комнату! Что ты хотел испортить на этот раз?» «Ал!» Элена повисла на мне. «Пожалуйста, братик!» «Братик?» Сопротивление петра мигом исчезло. Его тело приняло человеческую форму, а о недавнем превращении напоминало только зависшее в воздухе зеркало. «Профессор, уберите ловушку, я все объясню». Мне не нужны были его объяснения, и так все ясно, как белый день. Но нити я убрал и приготовился слушать. «Прошу прощения», — склонил голову Петр. «Между нами возникло досадное недопонимание. Я думал, ты расписывал стены моих комнат?» — перебил я. «Нет», — покачал он головой. «Это первый раз, когда я сюда забрался». «Зачем?» «Из-за Елены» вздохнул петер Простите, но вы показались мне подозрительным. Я знаю семью Кроунов, хоть лично и не знаком с Альбертинадом. У них совсем другие способности, да и внешне уж извините, вы отличаетесь. Поэтому я решил, что Елена связалась с каким-то проходимцем и захотел вывести вас на чистую воду. Тьма, не тот. Да что ты будешь делать? Я в бессилии ударил кулаком по стене. Посыпалась штукатурка. Повисшую тишину нарушил звонкий смех Элены. Она заливалась хохотом, совсем не аристократически хватаясь за бока. Ее прическа растрепалась, но сестра этого не замечала. «Мирт, какой же ты дурак!» Сквозь слезы пробормотала она. «Да», — согласился Петр, — «ты права». Он тоже улыбался. И только мне было не до смеха. Неведомый преступник снова ускользнул, Точнее, его тут и не было. А я надеялся, что все разрешится, чтоб ему... Да ведь меня раскрыли! Господин петр уж извините, удобнее называть вас так. Прервал я приступ веселья. Надеюсь, вы понимаете, что все ваши открытия должны остаться между нами. Да, да, конечно, закивал он. Не беспокойтесь. Но как? Почему? Вы и есть брат елены о котором я столько слышал? И что же вы слышали? Я снова начинал злиться. А ты доброго слова не дождешься. Лена переживала за вас и говорила, что хочет найти, но ничего не удается. Слова Петера мгновенно остудили мой гнев. Мне жаль, я был слеп. Теперь очевидно, как вы похожи. Мы с Леной? Похожи? Ты, парень, точно ослеп. Но почему вы здесь под чужим именем? Не унимался он. Могу спросить вас о том же. Тот опустил голову. «Простите, это не моя тайна. У меня здесь поручение, но разглашать его условия я не могу. Дело государственной важности». «Даже так! Государственный!» «Кто же они, родители Ленора?» «Точно кто-то, приближенный к крону или верховному жрецу?» Версия о внебрачном сыне начинала казаться все более правдоподобной. «А вообще!» — вклинилась Элена — Не пойму, что за приступ ревности с твоей стороны, Мирт. Помнится, ты указал мне на дверь и просил никогда не переступать порог твоего дома. Но ты же видела только что. Что? Теперь уже злилась Елена. Если ты думаешь, что меня испугает золотистая чешуя, ошибаешься. Взгляни, в этой академии меня окружают одни чудовища. И я жива, цела и невредима. Ты не понимаешь. Я? Это ты. Хватит! Прервал я бессмысленную стычку. «Если хотите поссориться, покиньте для начала мою комнату. Я устал и хочу отдохнуть». «Простите», — снова вздохнул Петр. «Можете быть уверены, я никому ни слова не скажу. Надеюсь, вы не в обиде». «Даже если в обиде, то что?» Утомление начинало брать верх. «Вместо того, чтобы извиняться, выясните, наконец, отношения с моей сестрой, потому что и дальше наблюдать за вашей общей глупостью я не желаю». Элена потянула петра к двери. К моему огромному удовлетворению, потому что мне хотелось одного – лечь спать. День оказался слишком длинным. и Из ожидаемых результатов радовало только хрупкое взаимопонимание, достигнутое между студентами. Не забыть бы утром обновить ловушки. С этой мыслью я уснул. А проснулся от рева одного из оставшихся маячков, вылетел в гостиную и замер Маячок сигнализировал, что в комнате посторонний, но в гостиной никого не было. Как такое могло быть? Я отчетливо чувствовал, что кто-то вырывался из моего заклинания. Чувствовал, но не видел. «Покажись!» — гаркнул в пустоту, не надеясь на успех. Но внезапно посреди комнаты оказалось мохнатое существо, похожее на человека, покрытого длинной густой шерстью. «Отпустите меня, господин Кроун!» человечески пролепетало невиданное создание. «Я только хотел убраться». «Ты кто?» — с размаху сел я в кресло, не веря в реальность происходящего. «Кримпульс». «Нуг». «Что это такое?» — оба слова слышал впервые и даже не догадывался об их значении. «Нуги — обитатели Нижнего мира», — терпеливо пояснил волосатик. «Мы можем становиться невидимыми и хорошо работаем, а главное — дешево». Поэтому, если вам понадобится ненавязчивый слуга, наймите Нуга, много не возьмем». «Кримпельс, твое имя?» — наконец догадался я. «Да», — кивнул Нуг, — «можно просто Крим. Я заведую уборкой второго этажа. Простите за беспокойство, думал, вы еще спите». «Постой, Крим», — появилась идея, — «раз ты заведуешь этажом, может, ты видел, кто входил в мою комнату, когда меня не было?» «Когда вам расписали стены?» — понимающе вздохнул крим вы нет, я убирал на другом конце коридора, но если я замечу что-то странное, тут же вам доложу». «Жаль, а на кухне тоже вы?» — любопытство взяло вверх. «Мы», — пискнул Крим, — «вы уж, пожалуйста, не отправляйте к нам студентов. Толку от них нет, а продукты воруют, особенно боевики, вечно голодные». «Хорошо», — заверил я Крима и отпустил на все четыре стороны. Настроение улучшилось. Хоть одна тайна этого места раскрыта. Надо же, ноги Никогда не сталкивался с существами Нижнего мира, да и вообще считал его вымыслом. Оказывается, он и правда существует. Вот чудеса. Пришлось снова выставлять маячки. Действия уже стали привычными. Плетешь сеть, раскидываешь ее по комнате, уточняешь, кого искать. Увы, сил на защиту ушло много. Поэтому утром я щеголял темными кругами под глазами, И снова радовал студентов ужасным настроением лекции текли по привычному пути но было кое-что немного улучшившее мое состояние моя группа начала общаться с боевиками я заметил что Регина села поближе к Деймису. лидер боевиков смотрел на нее благосклонно и даже удостоил несколькими фразами джем и дабл кей и вовсе сдружились с вчерашними напарниками когда я вошел они о чем-то весело болтали Что ж, трудотерапия имела успех. Жаль, что не всегда мои начинания так успешны. Увы, мой враг так и остался неузнанным. Следующие две недели маячки в комнате молчали. Стены оставались чистыми, и на жизнь никто не покушался. Зато возникла другая проблема, и звали ее лизи. Девчонка не давала мне прохода. Где бы я ни появлялся, она постоянно оказывалась рядом. В столовой, коридоре, тренировочном зале. Нет, она не проявляла ко мне повышенного внимания, но постоянно попадалась на глаза. Решил поделиться своими сомнениями с Эленой. Но сестра только рассмеялась и сказала, что я бесчувственный чурбан. Элена теперь много смеялась, из чего сделал вывод, что у них с Петером дела пошли на лад. Сестрица порхала мотыльком, ставила студентам красные штампы и мило чирикала с профессорским составом. У меня ее счастливый вид начал вызывать жуткое желание подпортить настроение, поэтому я старался держаться подальше. Дело не в зависти, скорее в аллергии на влюбленных. Видеть не могу людей, которые теряют голову, стоит кому-то пальчиком поманить. Увы, Елена влюбилась безнадежно. Что удивительно, холодный уравновешенный Петр тоже глупо улыбался и даже стал меньше задавать, о чем мне поведали потрясенные студенты. Пока Академия утопала в любви, я утопал в работе. Зачистил в библиотеку, даже к коту привык. А главным моим собеседником стал Реус. Иногда мы вечерами славно обсуждали то или иное заклятие. Меч оказался не глупым магом, может и хорошо, что когда-то он очутился в моих руках. Скука. Вот что внезапно овладело мною. Наверное, я слишком долго путешествовал и мало сидел на месте. Постепенно стены академии начали терять свою привлекательность, но меня держали связи дружеские, наставнические, даже братские. Что ж, триместр продолжался. Страсти улеглись, и я внезапно понял, что никому нет до меня дела, или почти никому. "Профессор, снова скучаете?" мордашка Лизи показалась в дверях библиотечного зала. "Нет, работаю", отвернулся я. Похоже, у девчонки вошло в привычку мешать моим занятиям. Извините, не заметив недовольства, присела она напротив. А мы собираемся отпраздновать ночь смены времен всей группой. Может, присоединитесь к нам? Будет весело. А разве не будет общего праздника, удивился я. Кажется, Айдора говорила что-то про большой бал. Будет, но после официальной части мы хотели собраться вместе. Ну так как, профессор? Извини, другие планы. Знал бы я, как потом придется пожалеть об этих словах. «Что ж», — лизи погрустнела, «если передумаете, будем рады». Но я не собирался менять свое решение. Пусть развлекаются. Ночь смены времен — один из любимых праздников Варантии. Она празднуется в последнее воскресенье первого зимнего месяца, и нет дома, который бы оставался в стороне и не зажигал свечи в окнах, чтобы новый виток времени привел к свету и добру. Я не любил этот праздник. Почему? Наверное, из-за обилия гостей, наводнявших наш дом. Приходилось ночь напролет натянуто улыбаться, отпускать комплименты полузнакомым тетушкам, прибывшим со всех концов страны, скрываться от Элены. Главное, что у меня ассоциировалось с этой ночью – усталость. За годы жизни в Балаганчике отношение к празднику не изменилось. Наоборот, ночь смены времен превратилась в нескончаемую работу – выступление до рассвета и дружескую попойку в первый день нового витка. Похоже, в этот раз меня ждет бал и присмотр за студентами, а затем посиделки с профессорами. Захотелось сбежать, спрятаться. Уж не знаю почему. Наверное, зимняя хандра добралась и до меня. Даже возникли мысли не ходить на бал. А что, запрусь в своих апартаментах, займу у Аверса бутылку вина, приглашу Нугов, будет что вспомнить. Но пришлось отказаться от этой идеи, потому что Айдора лично попросила появиться на празднике. Хорошо хоть подготовка легла на плечи Нугов, Крим наябедничал. Он оказался веселым парнишкой, хоть и лохматым, как пес. Заглядывал иногда, проверял, чтобы никто не беспокоил. Праздник приближался. Настроение ухудшалось. Душу угнетало непонятное предчувствие. Накануне торжества я все-таки выбрался в Кардам за подарками. «Иначе сестрица сосвету сживет. Она умеет. Помню, как-то раз ей не понравился букет на день рождения. От этого букета я уворачивался битый час. Страшно представить, что будет, если ей вообще ничего не дарить». Городок сиял огнями. Лавки работали почти круглосуточно. Я переходил от одной к другой, надвинув капюшон мантии. Срывался снег, да и не хотелось встретить где-нибудь Кроуна. У него моя мантия может вызвать уйму вопросов. Прилавки радовали разнообразием украшений, посуды, сладостей. Глаза разбегались от такого изобилия. Но что же подарить Элене? Сестрице не угодишь. Набор заколок? В кардаме нет ювелирных украшений высокой пробы. Кулон из горного хрусталя? Засмеет. Браслеты? Бусы? Все не то. Что-то ищете, господин маг? Торговец. Тот самый, который наградил меня ларабанским мечом. «Подарок для сестры», — честно ответил я. «Думаю, у меня есть то, что вас заинтересует». Расплылся он в улыбке, указывая на дверь ловчонки. «Пройдемте». Аромат оружейной лавки ни с чем не спутаешь. Запах железа с нотками масел для ухода и кожи ножен. Вокруг, куда ни кинь взгляд, висели и лежали клинки, мечи, арбалеты, кинжалы, пики, магические амулеты, иглы. Рай для ценителя сюда, увлек меня торговец в дальний угол и достал из шкафчика удлиненный футляр. Любой девушке с воинственным характером придется по вкусу. Он распахнул футляр, и я зажмурился от переливов камней на рукоятке совершенного кинжала. Удлиненное лезвие переливалось оттенками серебра. Несколько крупных сапфиров и мелких бриллиантов украшали рукоятку. «Привезен с севера», улыбался торговец Другого такого нет во всей Арантии, увеличивает магический потенциал своего владельца, а для изящной девушки тем более подойдет, взгляните на камни. Да-да, в уме я уже прикидывал, сколько может стоить такое великолепие. Кстати, вам понравился меч? Меч? Вспомнил я проповеди Реуса. Нудноват, но в целом хорош. Торговец рассмеялся, его глаза заблестели, как те камни на рукоятке кинжала. «Никто не давал лучшего определения», — сквозь смех проговорил он. «Возьмите кинжал. Отдам за сто кронных». «Целое состояние. Моя зарплата за месяц. Но кинжал стоил куда дороже. Уж не знаю, почему торговец пошел на уступки. Может, еще помнит, как я спас город от Дэнни?» «Беру», — вздохнул я, доставая кошелек. Жадность все еще сражалась с желанием сделать приятное Лене, но приказал ей молчать и отсчитал деньги. Искуситель спрятал кинжал в футляр, добавил к нему изящные ножны в подарок и протянул мне. «Счастливых праздников!» — пожелал он напоследок. «Заглядывайте, если что-то будет нужно. Ждем крупную поставку игл». «Спасибо, загляну», — кивнул я, прижимая к себе кинжал. С таким подарком не стыдно показаться сестрица на глаза. Но кроме нее был еще состав профессоров и студентов. Вот где горе. А денег в кошельке не осталось. Что же им подарить? Возникла идея. Для ее воплощения мне понадобится минимум средств, всего-то несколько цветочных корзин. В Кардаме были свои теплицы, поэтому никакой снег не страшен. Заглянул к цветочнице и за пару кронных заказал несколько корзин с цветами. Завтра с утра в Кардам приедут служащие академии за продуктами, вот они и заберут. Можно было возвращаться. Довольно насвистывая, я брел по привычному пути. Темнело рано, и хоть время только клонилось к вечеру, вокруг постепенно сгущались сизые сумерки. Снег весело поскрипывал под сапогами, от спрятанного под мантией кинжала разливалось странное тепло. Действительно магия. Кардем остался далеко позади. По обе стороны, протаренные колесами повозок тропы, тянулись к небу сосны и ели. Возможно, именно выпавший снег спас меня, когда из темноты выскочили несколько фигур. Я услышал их по скрипу шагов и отступил, избегая удара. Пятеро. В черных плащах с капюшонами. Едва улавливал их движение. «Нужен свет». Метнулся в сторону деревьев, но преследователи не отставали. Оторваться, хоть ненадолго оторваться. Создал щит, которому не так давно учил студентов, и вызвал иллюзорную луну. Она низко висела в воздухе, заливая поляну мутным светом. Оружие. Единственное, что было при мне, кинжал. Нащупал рукоятку. Она удобно легла в руку. Тепло заискрило по пальцам. Свистнула стрела и вонзилась в дерево, пролетев у самого виска. Я скрылся за стволом. Что им нужно? Грабители? Но у меня нечего красть. «Альбертинат Деркроун, сдавайся, и мы пощадим твою жизнь!» — раздался хриплый голос, показавшийся смутно знакомым. «Еще чего!» — крикнул я. «Сдаваться не в моих правилах!» Сверкнуло боевое заклятие, ствол дерева накренился, грозя подмять меня под собой. «Не выйдет!» Я кувыркнулся и подскочил на ноги. «Их слишком много!» «Справимся, дай мне волю». «Ну вот, мало мне было говорящего меча. Теперь еще и кинжал беседует». Кстати, приятным женским голоском. «Каким образом?» — спросил я, пытаясь увернуться от очередной атаки. «Позови меня по имени Беланна». «Беланна, помоги мне!» — крикнул в черное небо, и кинжал засиял. Выпад, и ближайший из преследователей растерянно ойкнул, опускаясь на землю. Тело перестало мне принадлежать. Я двигался легко, свободно. Кинжал разрезал летящие в меня заклинания. Преследователи поняли, что жертва превратилась в охотника и поспешили скрыться во тьме. Только тогда я остановился. Один из нападавших так и остался лежать на снегу. Я спрятал кинжал и склонился над ним. «Эй, ты живой?» Тот тихо застонал, пытаясь подняться, но не вышло. Что-то я перестарался. Крови с детства не люблю да и ранить кого-то настолько серьезно, со мной такое впервые. Создал еще один светлячок, теперь поярче и поближе. Убрал плащ. Парнишка не старше моих студентов, бледный как мел. Похоже, удар пришелся в плечо, кровь заливала рукав рубашки. И что с ним делать? Не оставлять же тут. Попытался перевязать рану тканью плаща. Получилось плохо, но хотя бы кровью не истечет. Придется подняться, сказал незадачливому охотнику. Тот отшатнулся от меня, словно увидел повелителя тьмы. Он попытался отползти, но подвели силы. Пришлось рывком ставить его на ноги. Подхватил парнишку под здоровое плечо. Его ноги скользили по снегу, не желая слушаться владельца. Путь в академию будет длинным.